Букмейт представляет. Охотники за книгами. Читает Алычевжик. Эпизод 13. Друзья под рукой. Падение. Но не такое, когда ветер свистит в ушах, а такое, когда желудок опережает себя метров на 20. Ощущение полной утраты контроля, понимание, что, когда иссякнет азарт, не останется ничего, кроме боли. Сэл отказалась от идеи сопротивляться руке. Отключила мозг. Не хотелось знать, что ее тело творит в библиотеке третьего отряда, подчиняясь приказам демона. Не хотелось ощущать боль от мелких порезов и ожогов, которыми покрыли ее чары руки. Не хотелось видеть выражение «Лиз Грейс, лема Асанти и Минчу». Сэл отключилась, и водоворот по имени Рука тут же втянул ее в себя. В детстве ее возили на Ниагарский водопад, и она до сих пор не забыла свое разочарование. Она хотела посмотреть, как падает вода, а ей показали высокий утес, вокруг которого облако брызг. Она мечтала увидеть сквозь брызги настоящие струи воды, и просто не понимала, что брызги — это и есть водопад. А теперь ей казалось, что ей удастся увидеть Руку, понять ее — Но власть демона вносила в мысли такой хаос, что не сосредоточится. Мелькнула опустошенная равнина, растрескавшаяся, дымящаяся на ней неподвижно как бы в ожидании застыли бесчетные демоны самых разных размеров. Тут наплыло другое видение: она увидела себя испуганную, но при этом мрачную и решительную. Сэл поняла: это она глазами Перри. Ее лицо, обращенное к зеркалу, осунувшееся и безжизненное, если не считать зрачков. А потом ее кухня, ее духовка. Черт, духовка! Вовсе она не сломалась. Они с рукой остановились очень резко, и это было больно. Еще больнее оказалось открыть глаза и взглянуть на собственную квартиру. Сэл хотела спросить, как они туда попали, однако этого не понадобилось. Они, рука и Сэл, стояли у нее на кухне. Открытая духовка зияла, из нее лился свет. Закрой духовку, зря расходуешь электроэнергию. Пожурила она себя. Едва не рассмеялась над абсурдностью этой мысли, но до её губ смех так и не добрался. «Добро пожаловать назад, а я уж думала ты окочурилась», произнесла юртом рука. «Пропустила самое интересное». «Пропустила» — забавное слово. Сэл толкнулась о преграду, которую рука возвела между ней и её собственной моторикой. «Преграда не поддалась». Ну, все, что нужно, ты получила. Куда мы теперь? Мы? Собственный голос казался ей очень странным: Тебя послушать, мы сообщники. Больно, мне надо таскать тебя за собой. Тебе без тела никак, так что таскать-то придется, хочешь не хочешь. Самое время выражаться в стилистике старых рок-песенок. Или не самое. А еще весь Ватикан только что видел, как я слетел с катушек. Набросилась на собственных друзей и сперла книгу из библиотеки. Мы прямо там нарушили примерно пять заповедей и совершили пять смертных грехов. Я теперь всегда буду под подозрением. Ее тошнело, вот только желудок никак не реагировал. Похоже, рука умела управлять любыми ее мышцами. Поиграть-то теперь больше не с кем. заметила рука, Роясь в ящике ее плотиного шкафа. Да чего же скучно, ты одеваешься? Не можешь выглядеть поинтереснее. «У тебя в руках кодекс Умбра и тело копа, а ты собираешься устраивать показ мод? Смотри, не потрать первое желание на глупости!» Демон вообразить себе рассмеялся. «Нет, это не показ мод. Я ищу твое запасное оружие. Ты его прячешь, как белка жёлуди!» Ладонь Сэлл нащупала небольшой пистолет. Она бросила его на кровать. «Однако, раз уж об этом зашла речь, неплохо было поговорить с человеком, который разбирается в моде. Я про нее не подумала». «Да». Демон вытащил из кармана сел мобильник и набрал номер. «У меня в квартире прием очень хреновый», своевременно сообщила сел «Да нет, это я тебе сигнал блокировала», поведала рука. «А теперь помолчи. Я по телефону разговариваю». Сэл с ужасом поняла, что рука перенимает ее манеру речи. А это ни к чему, если они снова увидятся с третьим отрядом. Спасти ее от позора может одно. В плане поведения рука, но ну, совсем не Сэл. Но если она начнет принимать ее манеры... Сэл мысленно затаила дыхание и стала ждать, пока рука поговорит по телефону. Она была бы не прочь подслушать разговор двух демонов, но куда там. Рука издавала хриплые гортанные звуки, которые сама Сэл никогда не сумела бы воспроизвести. Голос на другом конце был похожим, грубым и грозным. Сэл ненадолго сосредоточилась на своем теле, почувствовала ожоги на ладонях, порезы на предплечьях, ссадину на ноге. Она цеплялась за эти мелкие болевые ощущения, как за привязки к тому, что ей больше не принадлежало. Рука закончила разговор. «Ты хотела знать, что я задумала. Пошли покажу», — пригласил демон, засовывая кодекс Умбра ей подмышку как простой школьный учебник. «А то у меня есть выбор». Сэл порадовалась, что на сей раз они не полезли в духовку. Она уже догадалась, что именно в тот момент полностью утратила контроль. Теперь не мир использовал магию, а магия использовала его. Сэл раньше даже не задумывалась, какие виды открываются по ходу телепортации. Не было основания об этом гадать. Однако на сей раз рука просто вышла из ее квартиры и решительно зашагала по Риму. Пойдем встретимся со старым другом», — сообщила ей рука. «Точнее, с несколькими друзьями». «Ты этих демонов тоже собираешься убить?» «Не всех», — ответила рука с притворной обидой в голосе. вот тебе понравится». Она живет в офисе ведущего итальянского производителя обуви. Да я догадаюсь. Демон порока? гордыни? Нам всем в той или иной степени присущи все грехи. Но да, случается, что один грех затмевает все остальные. При этом сами мы не делимся на отдельные категории. «Видимо, нет рядом никого, кто мог бы причислить вас к определенному царству. Ты овощ, минерал или растение?» Рука не ответила. Селса сосредоточилась на ощущении того, как ее ноги ступают по тротуару и на том, чем пахнет город в летний день. «Не скажешь, почему мы не пользуемся магической телепортацией?» Ответа опять не последовало. Они шагали в сторону головного офиса Монро, итальянского производителя обуви. Лиам смотрел, как люди, кто в рясе, кто без, суетятся, выдвигают обвинения и задают вопросы. Его это не волновало. Другие люди, куда лучше первых, уже наводили порядок. Грейс деловит основал туда-сюда, разбирая под руководством Асанти книги. Тут были поврежденные и неповрежденные, Их составляли в стопке рядом с полками, на которых они раньше стояли. Опасные книги Асанти складировала рядом со своим столом. Вид у Архивариуса был растрепанный. Она явно была расстроена. Из порезанной её щеке сочилась кровь, но она этого не замечала. Менчу беседовал с какими-то официальными лицами. Говорил тихо и торопливо, пытаясь парировать их возражения, смирить их очевидный гнев. Наконец гости выплыли из разгромленной библиотеки, пообещав вернуться. Лиам это видел, но игнорировал. Он помогал расчищать место для временной лестницы, по которой можно будет входить и выходить ведь прежняя лестница в архиве больше не существовала, трогать что-либо напрямую, связанное с библиотекой, он отказывался. Разбирая завалы, он думал про Брена. Когда-то Лем ему доверял. Брен познакомил Лема с людьми, которые стали его проводниками в бездны. Дженна темно тёмно-каштановые волосы и ямочка на одной щеке. Невысокая, кучерявая, круглолица. Такого человека не заподозришь в причастности к темной магии. Но это она провела его — а ты мела и захлопнула за подню. Метафорически и физически. Он доверял Асанте, пока не увидел, как вспыхивают ее глаза при каждом магическом безобразии. Грейс всегда вела себя странно, но вроде бы внушала доверие, хотя столько лет скрывала от него правду о себе. И Сэл. Давно ли в ней скрывался демон? Как он повлиял на развитие их романа, хорошо или плохо? Лем передернулся, вспомнив, сколько раз они вступали в интимные отношения. Сэл, Лем, и то, что она носила внутри. Менчу все еще можно было доверять. «Лем, ты был с ней ближе других. Как ты мог не заметить?» Спросил Менчу с другого конца библиотеки. Лем повернулся к нему так резко, что хрустнула в шее. Он поморщился, потер ее. «Вот, значит, до чего мы дошли. До обвинений. Обычно ты не устраиваешь детишкам публичную порку». «Лем, не заводись!» Мешалась Грейс угрожающим голосом. «А ты только что» провела с ней целый день, и бог ведает, чем вы там занимались». Отрезала Лем, ткнув пальцем в сторону Грейс. «Ты-то как ничего не заметила? Вроде уж ты-то зоркая на эту хрень». Он повернулся к Осанте. «А твоя хваленная сфера с её... Эта магия не опасная, потому что она полезная. Тоже ничего не заметил, да?» «Лем...» Остановил его Минчу. «Нет, не указывай на меня своим праведным пальцем. Если я виноват, то мы все виноваты. И, кстати... «Пока мы тут ищем виноватого, кто-нибудь обратил внимание, что Сэл унесла кодекс Умбра?» «Не Сэл». Голос у Грейс был упрямый, тихий. Она всего лишь жертва, и мы должны ей помочь. Лем вытращился на Грейс. «Ты это серьезно? Минчу смирил его бесстрастным взглядом. «Сэл в беде. Она одержима». «Сэл мертва», — поправил его Лем. «Её съел демон, отобрал ее тело. Прости прощай, несгибаемый коп из Нью-Йорка». «Лиам, заткнись!» — отреагировала Грейс, перетаскивая мешок с обгоревшими книгами туда, куда показала Санси. «Мы ее спасем. «Вы все больные на голову. Много вам удалось спасти людей, которые были полностью одержимы? Можете даже посчитать этого своего коматозного любимчика Перри? Тогда один. Еще примеры есть?» Тут бесконечное терпение Минчо лопнуло. Мне тогда и тебя нужно было бросить, мальчишку, подключённого к серверу. Инструмент цифрового культа. Я мог бы оставить тебя умирать. И смог мог оставить в ящике, в Гватемале. Мне так нужно было поступить. Сэл — член нашего отряда, она в беде. Мы ей поможем. Она бы сделала для тебя то же самое. Лем крепко сжал губы. Взял первую попавшуюся книгу. Страницы все ещё тлели. Он поморщился и бросил ее. «Мы ее спасем, постановил Минчу. «Ещё возражения есть?» А Санти и Грейс промолчали. «Хорошо», — сказал Минчу. И взял из обгоревшей стопки еще одну книгу. «В нашу способность разъединить целы демона я верю больше, чем в нашу способность прямо сейчас защитить ее от них», — сказал Асанти. Она ткнула пальцем в сторону теперь уже надежной лестницы, по которой только что ушли гости. Менчу нахмурился. «Нам придется на несколько шагов опередить первый отряд, чтобы не объясняться за очередную зияющую дыру». «Я не первая имела в виду», — произнесла Ассанси. Голос её звучал так серьезно, что даже Лем поднял голову. «Вы знаете, как поступит второй отряд, если они ее отыщут?» Менчу сжал губы. «Значит, мы ее отыщем раньше». «Лем, Грейс, будете поисковиками, но сперва мне нужно переговорить с Лемом». Помимо этого, я займусь улаживанием внутриполитических вопросов. Асанти, попробуй вычислить, где Сэл с помощью сферы. Асанти посмотрела на бесценный предмет, стоявший у нее на столе. Он обуглился с правого бока и выглядел помятым. Асанти протёрла гладкую поверхность рукавом. Постараюсь. Так что, святой отец, что там у вас за... Менчу схватил Лиама за ухо и поволок по коридору прочь от архива. Лиам закипел от гнева и едва не треснул Менчу, но потом передумал. Священник доволок его до двери с надписью «Манутенционе». Лиам всегда полагал, что за ней хранятся ведра и швабры. За дверью оказалось асимметричное помещение, архитектурная недодумка шириной метров полтора. Как раз подходящего размера для ведера швабр, но внутри не оказалось никаких принадлежностей для уборки. Вместо этого стояла деревянная скамья, на стене висело распятие, наверху виднелось витражное окно. Поскольку они находились ниже уровня земли, меланхоличный свет, вливавшийся в это окно, наверняка исходил от электрической лампочки. Менчу толкнул Лема внутрь. Тот споткнулся, ушибся, шмякнувшись на скамью под распятием. Менчу возвышался над ним, голубоватый свет окружил его лицо аурой уныния. При этом само лицо имело какое угодно выражение, только не унылое. Что с тобой происходит, черт возьми! Рявкнул Минчу. Лем моргнул. Отец Минчу редко сквернословил. Со мной? Я тут единственный здравомыслящий человек. Мы и раньше теряли членов отряда. Это трагедия, но такая у нас работа. Сэл стал одержимой, и ты готов все бросить и спасать ее. Сэл не погибла, я в это верю. Менчу плотно сжал губы. Почему? окончательно растерявшись, спросил Лем потому что для нее все должно закончиться хорошо, — ответил Минчу, и лицо его внезапно обмякло. Он сгорбился, а потом сел на скамью рядом с Лиамом, потер лицо руками. Тут необычная история. Я достаточно давно на этой работе. Уж в таких вещах разбираюсь. В любом случае кодекс у руки, и мы обязаны его вернуть. Если по ходу дела еще и вытащим Сэл, что в этом плохого? Лем скрипнул зубами. Даже если и вытащим, мы никогда больше не сможем ей доверять. А вот это каждый решит сам для себя, отрезал Минчу, вставая. Не заносись и не говоря ты мне всего отряда. Сам Лем, разбирайся со своими демонами. Я устал держать тебя за руку, а теперь ступай выполнять свою чертову работу. Он вышел, а шарашный лем остался сидеть в слабом, синеватом свете. У Сэл всегда было подозрение, что модные дома пропитаны злом, но она не могла и предположить, что как только они с рукой войдут в офисное здание, стены его начнут остекать кровью. «Вок!» — позвала рука, и Сэл почувствовала, как лицо её сложилось в улыбку. Кровь запеклась, образовав фигуру. Не женскую фигуру, скорее нечто текучее из крови и пламени, и такую рыбу-фугу, но без дурацких выпученных глаз. Шипы вытянулись, лизнули Сэл, Она внутренне скорчилась от боли, пронзившей ее руки, в тот момент, когда Вок дотронулась до нее. «Вернулась!» — произнесла Вок. «Мне нравится твоя оболочка!» «Вернулась!» — подтвердила рука. «И мы, наконец-то, готовы открыть дверь!» Фигура расхохоталась. Хохот слегка притушил языки пламени. «Ты уже столько веков это твердишь. Помимо того, что ты постепенно лопаешь это прелестное тело...» «Ничего вроде не изменилось». Внутри у Сэл что-то всплеснулось. Она сообразила, что рука предвкушает, как слопает ее полностью. Она беззвучно застонала. «То есть ты мне помогать не будешь?» — уточнила рука. Сэл почувствовала, демон ждет со стороны Вок возражений. «Нет». Рука продемонстрировала кодекс Умбра, и Вок заверещала. Сэл когда-то читал фантастическую книгу «Невероятная судьба». Там один крестьянин вынужден был по ходу кровавой войны магов стать полевым хирургом. Он боится вида крови, трепещет, зашивая раны, его мутит во время ампутаций, но единственная альтернатива — отправиться непосредственно на поле боя. А это еще хуже. Жуткая книга. Но Сэл её запомнила, потому что прониклась сочувствием к этому трусливому персонажу, сочувствовала тому, что он вынужден делать свое дело, нравится ему это или нет. Поэтому она внимательно следила за тем, как рука истязает и рвет на куски вог. В этом была смесь магии и грубой силы. Ее ладони покрылись кровавыми нарывами, пока она терзала это создание из крови и пламени, подчиняя его воле демона. А в конце, когда оно все-таки подчинилось, она один за другим оторвала ему шипы. В этот момент стены стали сильнее прежнего сочиться кровью. На пол натекли лужи. Но в ковролин они не впитывались. Останки демона напоминали шматы желе и слегка подрагивали. Складывалось ощущение, что это кровавое месиво чего-то ждет. «Весело было», Заметил, рука, закончив. «Кто следующий?» Пустив в дело мобильник Сел, то приходилось зачитывать слух отрывки из кодекса Умбра, чего у нее шла горлом кровь. И запустив своеобразное демоническое сарафанное радио, Рука вскоре заполнила в фойе офисного центра. она непонятным образом разрослось и всех вместила Демонами самого разного толка. Некоторые выглядели устрашающе. Другие так, будто их сюда притащили против их воли. А третьи радовались, будто настало Рождество, а в его канун скончался богатенький дядюшка-злыдень. «Это еще не все! заявила Рука, прогуливаясь взад вперед и встречая все новых римских демонов. Двоих она выбрала себе на подмогу. Багрового свиноголова со змеями вместо пальцев, которого Сэл про себя прозвала «Мамочки, это что?» и здоровенное тучное белёсое существо, которое к неожиданному облегчению Сэл выглядело как самый обыкновенный уродский демон. К чему бы существо ни прикасалось, на всем оставался белый налет, в том числе и на столе, на котором лежал раскрытый кодекс Умбра. Белёсые «Мамочки, это что?» стояли по обеим сторонам стола и охраняли кодекс. Некоторые демоны — те, которые явились исключительно ради книги, пытались подобраться поближе, но неизменно подчинялись приказу Руки держаться подальше. Некоторые все таки подобрались. Руке это не понравилось, и они умерли ужасной смертью. Тем не менее, других оставалось очень много. «Создаёт армию», — подумала Сэл. «Из тех, кого не убивает». Рука, что совершенно неудивительно, уничтожала только тех, что явились против своей воли. Даже те демоны, кому сюда совсем не хотелось, вынуждены были повиноваться кодексу и починиться руке. Хотя и верещали, когда она рвала их на куски. Подрагивающая куча шметков становилась все больше. «Ты их разбираешь прям как лего. А что будешь делать с детальками?» Она давно уже не обращалась к руке напрямую и не знала, ответит она или нет. Но долго ждать не пришлось. «Сама увидишь. Рука подтащила поближе еще двух демонов, более или менее похожих на людей, и отдала им распоряжение. Язык, на котором она говорила, напоминал бурчание и ор. Сэл пыталась слушаться, но чувствовала, что постепенно теряет рассудок. Она поняла. «Выучить этот язык значит утратить все остальное». Она решила уйти в себе. Её тело превратилось в вечный драндулет. Она его узнавала, а как водить, забыла. Она ощущала себя римским Нобелем времен Цезаря случайно попавшим в современное авто вместо колесницы. сел упивалась болью, которую испытывала, и пока рука занималась своей работой, то и дело совершала небольшие акты неповиновения. Ей удалось один раз моргнуть. Чтобы убедиться, что это не случайность, она решила пошевелить пальцами на левой ноге. Пальцы послушались. цел подумала, как было бы здорово вернуть себе контроль над своим телом, но потом вообразила, каково будет пользоваться своим телом в комнате, где полно демонов. «Лучше пока подождать». Она ещё глубже ушла в себя, обратилась мыслями к яркому белому свету Аарона. Рука продолжала экзекуции, стены источали кровь. Асанти осталась за рабочим столом, подсчитывала потери и следила за сферой. Сфера, нахмурившись, безмолвно маячила у ее руки — Моя чела нахмурилась. Жалкое заблуждение. Это Асанти наделяла сферу человеческим сознанием. Хотя, возможно, это только фантазия. Впрочем, учитывая изменчивость большинства артефактов, можно предположить, что сфера способна испытывать чувства. Иногда, как вот теперь, когда выяснилось, что один из членов отряда одержим, а никто об этом и не подозревал, Асанти начала казаться, что сфера сама решает, о чем сообщать, а о чем нет. Удивить Архивариуса было уже трудно. Трудно, но возможно. Она, например, сильно удивилась, узнав, что в теле Сэл поселился демон. В душе Осанти скорбь боролась с гневом, однако Асанте сохраняла внешнее спокойствие, обозревая разрушение дела всей ее жизни. Судя по всему, ни одна из действительно ценных, или, как сказал бы Менчу, опасных, книг серьезно не пострадала. Но Асанте по роду своей деятельности даже малые потери считала роковыми. С этой мыслью она обратилась ко второму списку пропавших предметов, и в нем пока был только один пункт — кодекс Умбра. «Поговорим», — негромко спросил Менчу, указывая на стул, заваленный обгоревшими книгами. Асанти кивнула и встала, чтобы самой передвинуть стопку. Ей обязательно нужно было знать, где что лежит, а потому, после того, как книги пересчитали, она никому не позволяла к ним прикасаться. Асанти переместила стопку на пол, смахнула с сиденья пепел — и только тогда пригласила Артура сесть. «Как Леом?» — спросила она. «Он меня беспокоит. Мне кажется, его просто несет. Он страшно напуган. И так быстро погрузился в процесс скорби, будто спешит скорее с ним покончить». Поделился Менчу. «У нас нет на это времени», — жестко сказала Санти. «В обычном случае есть, но сейчас нужно помочь Сел. Отвлекаться на Леома некогда». Она молча осмотрела библиотеку. Грейс всё складывала книги. «Пошли за ним, Грейс». Минчу проследил направление ее взгляда. «Думаешь, ему нужно поставить мозги на место. Возможно, с помощью физического воздействия. А еще они должны отыскать Сэл». Минчу посмотрел на часы и поморщился. «У меня скоро встреча. Второй отряд требует, чтобы их ввели в курс дела». «И что ты им скажешь?» Минчу вздохнул. «Правду?» «Да неужели?» Он кивнул. «Правда состоит в том, что мы продолжаем расследование и делаем свою работу. Когда они нам понадобятся, мы их подключим». «Думаешь, сработает?» — спросила она. «Ничего лучше мне не придумать», — сознался он. Через два часа 37 минут и 15 секунд после того, как вихрь унес сел и старившего в библиотеке хаоса, Грейс врезала Лиаму по физиономии. Не в полную силу, разумеется, она не собиралась ничего ему ломать, но врезала сильнее, чем обычно при спаринге, так что он крепко приложился оппол. Какого хрена? За что? спросил он лежа на спине, держась за щеку. Лицо его перекосило от ярости. От такого, что знала. Здесь тебя и найду. Знала, что ты именно этой дорожкой пойдешь и сдашь ее. Какой же ты все таки подлый!» Лиам лежал на пышном ковре, расстеленном на пути к рабочим кабинетам второго отряда. Ватиканские лабиринты и переходы в целом не отличались нарядностью. Богатство демонстрировали только там, где его могли видеть посетители или в самых потайных подземельях. Но второй отряд ни в чем себе не отказывал. Ковры у них были синие с золотом, совершенно не изношенные. Стена, обиты камчатной тканью, тоже сине золотой а Грейс от этой роскоши сводила скулы. «Предполагается, что мы с тобой работаем вместе?» Продолжил Грейс. Менчу разбирается с начальством и другими отрядами. «Делай свое дело, и мы совсем справимся». Лем продолжал лежать, сердито глядя в потолок, разрисованный милыми херуемчиками и освещённый небольшими люстрами. «Ты такая же больная на голову, как и все наши!» пробормотал он. Грейс подошла и встала над ним, по ботинку с каждой стороны его головы. «Ты уже был во втором отряде? Сказал им, что случилось?» «Нет», — ответил он, морщась и отползая подальше от ботинок. Грейс коротко кивнула, не сводя с него глаз. «Тогда пошли искать сел». «Бесполезно, ей конец». «Откуда ты знаешь? Тебе же он не настал». «Грейс, ты что, не понимаешь? Я сам не знаю, вернулся я или нет». Голос его гулка раскатился по пустому коридору. Грейс никогда не была хорошим человеком. Она это знала, потому что позволила Лему лежать у ее ног и терзаться внутренними сомнениями довольно долго, по ее собственным ощущениям. И только потом протянула ему руку. «Вставай! Пошли работать!» Он не взглянул на нее ни разу, пока они не вышли на улицу. Минчу дотронулся до распятия, висевшего у него на шее, и произнес краткую молитву, прося о наставлении. Он обещал не лжесвидетельствовать, однако не связал себя обещанием говорить все, что знает. Пока он ждал, распятие на шее нагрелось. Может, лучше вообще уклониться от встречи? «Поспешить», — подумал он, — «отправиться на поиски Сэл». Он помедлил мгновение, затем оглянулся, Питер Ашер, монсеньор, отвечавший за деятельность второго отряда, вышел из-за угла с улыбкой на лице. Такой, которая не добирается до уголков глаз. Следом за ним шагал монсеньор Анюли, представитель третьего отряда в Совете. Вид у него был раздосадованный. Менчу скрипнул зубами, помолился о прощении, снял руку с распятия. «Святой отец, я рад вас видеть. Как раз собирался доложить, что в архиве скоро начнется зачистка». А у нас есть одна зацепка относительно напавших на нас демонов. Действовать нужно незамедлительно. Подробности доложу по возвращению». Ашер поднял руку, остановив этим жестом Минчу. «Мы в курсе инцидента Артура», — сказал он. Монсеньор Аньюли описал, как произошло вторжение. «На архиве теперь пятно, как и на твоем отряде. На данный момент расследование перепоручено второму отряду». Менчу кивнул. «Так оно и лучше. Мне кажется, что так оно лучше. Если я смогу чем-то помочь, дайте знать. Чем угодно». Услышав его сбивчивую речь, оба монсеньора приподняли брови, и Менчу выругался про себя. «Простите, я несколько не в себе, устал. Пойду скажу членам своего отряда, что они пока свободны и должны ждать указаний второго отряда, верно? Нам нужно кое-что обсудить». — произнёс мансиньор Ашер, жестом подзывая Анюли. Касательно будущего всех отрядов. Я дам тебе знать, когда мы разберемся. Да, да, хорошо, — откликнулся Менчу. — Пока же ты должен удалить Асанти из архива. До того момента, как мы определим судьбу третьего отряда. Менчу сглотнул комок гнева. — Ясно. Он попятился, очень хотелось уйти. Ему сейчас было все равно. «Сохранят третий отряд или нет?» Важнее было вывести Лиама, Грейс и Асанти за пределы Ватикана. Изнутри офис обувной фирмы напоминал бойню. Сел оставалось только гадать, почему не сработала сигнализация. Но поскольку раньше рука блокировала сигнал телефона у нее в квартире, легко было предположить, что она способна отключить камеры и сигнализацию. «Если человечеству удастся пережить то, что вы там затеяли, счёт зачистку ковров вам выставит умопомрачительный». «Помолчи!» — рявкнула рука. Голос Сэл зазвучал натянуто. То есть она отвлекает демона. А это значит, для того, что тот собирается сейчас сделать, нужна концентрация. Рука уже истребила целую кучу захожих демонов, разодрала их на части, начиная с вок. А потом разложила шматы дымящейся плоти по полу, аккуратно поместив каждое на нужное место. Она создавала себе тело. Белёсы и мамочки — это что деловито вырезали из мёртвых, а случалось, что и из живых, демонов кости и присовокупляли их к окровавленным стенам. Они строили что-то похожее на арку. Боковые столбы были из длинных бедренных костей, собственно, свод из ребер. Те демоны, которых пока не раскромсали и не заставили работать на руку, Бродились с места на место. Некоторые от страха держались подальше, другие с любопытством наблюдали. Несколько мазохистов сами предложили Руке использовать их во имя ее будущего величия. Рука ухватила одного из таких демонов, мелкого, шестилапого, похожего на кота, но с черными колючками вместо меха, и переломила его пополам. Сэл порезалась о колючке, но Голи уже почти не чувствовала. Рука пробормотала несколько слов, заглядывая при этом в «Кодекс», соорудила из кота-демона рога и прикрепила колбу собранного на полу тела. «А вот это зря. Ты этого кота-подобного убила только для того, чтобы делать себе рога? А что дальше? Убьешь еще кого-то, чтобы соорудить член подлиннее?» Сэл сама не понимала, зачем она встала на защиту этого демона. Просто ей казалось, что рука ведет себя мерзопакостно. «Помолчи», — повторила рука на сей раз громче, и демоны попятились от нее. «Не нравится, что я сижу у тебя в голове и вредничаю? Тебе ли на это жаловаться после последних месяцев? На самом деле ты лицемерка». Сэлл получал от всего этого своего рода извращенное удовольствие. «Очень скоро», — пропыхтела рука. «Я от тебя освобожусь», — она перевела дух. «После чего уничтожу тебя без малейшего промедления. Участок стены внутри костяной арки замерцал, растрескался, и в комнату хлынул кроваво-красный свет. Рука продолжала читать заклинание. И вот стена разлетелась на куски, открыв Сел мир за нею. Именно этот мир она видела, когда ей удавалось просмотреть обрывки воспоминаний руки. И на миг ей стало страшно, что рука ее туда сейчас утянет. «Нет, это выход наружу, и он не для нас». Демоны сгрудились возле портала, дожидаясь, когда он стабилизируется, и можно будет в него шагнуть. Комната так и вибрировала от заполнившей ее энергии. Демоны внутри ревели, шипели, радовались. Рука поставила тело Сэл между порталом и грудой сочащихся кровью кусков уничтоженных демонов. Портал запультировал снова. Тело Сэл содрогнулось от напора окружавшей ее магии. Из отверстия вырвался свет. Он объял Сэл, прошел насквозь упал на собранное из кусков плоти тела на полу. Отдельные фрагменты объединились, форма стала более узнаваемой. Это существо будет довольно рослым. Сэл подумала, что рука становится амбициознее, могла бы ограничиться вместилищем помельче. Меньше бы пришлось убивать демонов. Впрочем, если подумать в людей, мыслящих подобным образом, демоны обычно не вселяются. Тело, лежавшее на полу вестибюля, было за 2 метра ростом, с огромными мускулистыми ляжками, и плечами. Руки его заканчивались тремя клешнями, ноги копытами, а еще были рога, ранее представлявшие собой шестилапое кота-существо. Сэл чувствовала, как сильно руке приходится напрягаться, чтобы направить поток магии в свое новое тело. Она посмотрела на огромную безжизненную фигуру и впервые подумала, что, пожалуй, выселить руку из головы прямо сейчас не лучшая идея. «Плохо мне без моего отряда», подумала она, «Как бы отлично здесь порезвилась Грейс?» Тело почти приняло окончательную форму. Новая кожа была смуглой, бугристой, жесткой. Плоть под ней казалась твердой, как камень. На деснах отросли клыки. Сэл напрягла слух. Сквозь вопли демонов, несмотря на то, что магия давила на все органы чувств, до нее долетел какой-то звук. Как будто кто-то пинком распахнул дверь. «Скоро!» – произнес ее собственный голос. Вот только она не знала, чьи это были слова – Ее или руки? За все десятилетия схваток с демонами и распутывания сложных церковных интриг, не говоря уже о давлении и манипуляциях со стороны второго отряда, Менчу никогда не пугался так сильно, как тогда, в Гватемале, когда ему явился ангел. В один миг, наполненный красотой и кровью, Менчу полностью переменился. Тем не менее, уже уехав из Гватемалы, он продолжил изучать язык тела, и людей, и демонов. Люди в этом плане были понятнее и предсказуемее. Не давай своему телу выражать вообще ничего, предоставь другим проявлять чувства, и не заговаривай первым. Беда в том, что Хилари Сенсон и не собиралась проявлять никаких чувств. Он сидел в офисе второго отряда, отделанном роскошно, но сдержанно, и смотрел на сенсон которая в ответ смотрела на него. Когда Менчу впервые услышал американское выражение «У неё даже масло во рту не тает», то сразу подумал про сенсон. Бесстрастное, Бестрастная, преданная своему делу. В тех немногочисленных случаях, когда они случайно встречались за пределами Ватикана, она изображала обычную туристку, которая наслаждается видами Рима. Она вела себя дружелюбно и была открыта к общению. Однако за этим столом, в этом костюме она была воплощением второго отряда. Один только взгляд в ее светло-голубые глаза кого угодно мог вывести из душевного равновесия. У братстве про Хиллари Сэнсон ходили самые разные слухи. «Не хочешь, а проговоришься ей». Однажды совершенно незнакомый человек в автобусе безо всякого принуждения признался ей, что изменяет жене. «У меня просто такое лицо», — шутила она. Когда шутила. Рассказывали и такую историю. Много лет назад мансеньор второго отряда спросил у Сэнсон, Не помышляет ли она принять постриг и поставить свои организационные способности на службу Господу Богу? Им было бы удобнее, — поведала она меньшую на одной из немногочисленных встреч в нерабочее время, если бы она была мужчиной и могла исповедовать. Но поскольку ей совсем не хотелось принимать постриг и еще меньше хотелось быть мужчиной, она продолжила исполнять свою нынешнюю роль. Через минуту ее губы тронула легчайшая улыбка. Она включилась в игру. Откинулась на спинку стула, положила ногу на ногу и посмотрела на Менчу, как на занятное насекомое. Менчу перебрал в голове список демонов, с которыми ему доводилось сталкиваться. Все были страшнее сен и куда сильнее стремились порвать его в клочья. После этого он произнес про себя молитву на нескольких языках. Постарался подстроить свои телодвижения по телодвижению сен -Соун. По обе стороны от сен стояли два члена второго отряда. Менчу видел их и раньше, но не знал лично. Крупные мужчины с каких-то пор во второй отряд стали набирать вышибал из ночных клубов. Причём ни на сен он, ни на Менчу они не смотрели. Наконец Менчу бросил взгляд на свои наручные часы, выразительно приподнял бровь и поднялся со стула. Он уже дошел до двери и положил ладонь на ручку, когда Сенсо он заговорила. «Артура!» — произнесла она мягким, любезным голосом. «Вы куда?» «Я здесь пробыл уже пять минут», — напомнил Минчу. «Вам явно нечего мне сказать. Мне же есть чем заняться». «Я у вас много времени не отниму. Просто ответьте на один вопрос. Где Сэл Брукс?» Прежде чем Минчу успел раскрыть рот, она добавила, будто в запоздалом раздумье. «И давно она одержима?» Минчу посмотрел Сэн в глаза. Сэл, насколько мне известно, поехала в больницу. После боя она ранена. Чистая правда, в определенном смысле. «А одержимость?» — спросила Сэнсон, приподняв брови. «Мы пока не можем точно сказать, что случилось, с Сэл. Когда разберемся, сделаем все, чтобы она поправилась». Сердце Минчу забило сильнее. «А одержимость?» — повторила Сэнсон тише и медленнее. «Хиллари, я не могу сказать вам того, чего и сам не знаю. Если ваши сотрудники будут проверять каждого на одержимость, нужда в третьем отряде отпадет, сказал он. «Как что-то выясню, сообщу». Это была первая ложь. Он начал составлять список для своей следующей исповеди. «Прости мне, Отец Небесный». Менчу отвел взгляд от ее глаз и вновь положил ладонь на ручку двери. Сенсон не отступала. «Отец Минчу, вы понимаете, что когда мы найдем мисс Брукс, мы будем вынуждены извлечь из нее демона?» «Если она одержима, да, разумеется». «То есть вы все таки считаете, что она неодержима?» Минчу так и стоял к Сэн спиной, однако почувствовал, что она улыбается. Повернулся, посмотрел ей в лицо. «Хиллари, на архив было совершено нападение». У нас есть раненые, повреждены и уничтожены бесценные книги. Множество вещей требует моего, как выражается первый отряд, приоритетного внимания, в их числе и вопрос, что случилось с нашей коллегой. Когда мы убедимся, что новой атаки демонов на архив не последует, и ничто в архиве не представляет непосредственной угрозы, мы сразу... Голос Сенсон точно разрубил Минчу топором. «Вы не считаете Сэл -Брук с непосредственной угрозой? У нее ведь есть доступ в архив». «Пока мне это не ясно. Как разберемся сообщим», — сказал Минчу и открыл дверь. «Артура, мы не закончили», — заметила Сенсон. «Вы, может, и не закончили, а мне нужно запереть архив. А еще мне надоело играть в игры». «У вас есть претензии ко мне и моему отряду? Обратитесь к мансиньору Аньюли. А сейчас у меня дела». Он вышел. Прежде чем за ним закрылась дверь, до него долетел голос Сенсуон. «У меня тоже». «Мне что? И так проблем мало?» — проворчала Лиам тысячу пальцем в клавиатуру. Литера «Р» западала и мешала взломать защиту камер наблюдения. Первым делом он подсоединился к тем, что висели у дома, где жила Сэл. Не зафиксировано, что она входила внутрь. Заметил Лем, прокручивая запись за последний час. Демон исчез. Напомнила Грейс. Наверняка он куда-то ее телепортировал. Погоди-ка, вот она. Она указала на экран и на выходившую из здания Сэл. Только это не она. Она, конечно, одета так же, как во время битвы в архиве сказала Лиам, бросив взгляд на окаменевшее лицо Грейс. «Ты посмотри на ее походку. Сэл так не двигается. Это не она, а демон по-прежнему в ней». «Может, хоть теперь ты мне меня послушает?» — проворчал Лиам и заработал подзатыльник. «Хочешь, чтобы она погибла?» — спросила Грейс. «Хочешь, чтобы ты поняла. Ее уже нет. Следующий шаг и без того будет тяжелым. У Лиама пересохла в горле. Сэл действительно шла так, как не ходила никогда. «Когда Сэл поправится, она тебе этого не простит. Надеюсь, ты это переживешь, сказала Грейс, а потом, как ни в чем не бывало, указала, в каком направлении Сэл вышла из кадра. «Пошла на север. Проследи за ней». В следующие несколько секунд Грейс смотрела на карту, а Лем взламывал камеры наблюдения по маршруту Сэл. Она попала почти на все. целеустремленно шагала по тротуару. Куда-то позвонила, пошла дальше — Когда она приблизилась к входу в офис Монро, экраны камер потемнели. Лем попытался посмотреть запись других камер в том же районе, но они все отключились одновременно. В тот миг, когда Сэл подошла к дверям. «Так, теперь мы знаем, где она», — сказал Лем. «Если что я способна отключить камеры, так это ярко выраженная магическая деятельность». «Давай сообщим остальным», — решила Грейс. Бросил испепеляющий взгляд на Лема, который закрывал ноутбук. Под остальными я имею в виду Асенти и Артура. «Грейс, не копай мне на мозги», — негромко произнес Лиам. Грейс вышла. Она явно ожидала, что он последует за ней. Лиам снова сел, открыл компьютер, просмотрел кадры, на которых они только что видели Сел. Она и в то же время явно не она. Не может он позволить себе надеяться. Она мертва. И теперь его задача — обеспечить безопасность отряда. Я горюйте. «Где ли я спросила Асанти, как только Грейс вошла в библиотеку. «Может, в туалете? Когда мы входили в Ватикан?» «Он шел прямо за мной?» — сказала Грейс, оглядываясь через плечо. «Скоро появится, нужно выдвигаться. Мы обнаружили сел». «Надеюсь, она сказала сказал Асанти. «Обувь, Монро!» — сообщила Грейс. «В нескольких кварталах от её квартиры». Асанти хмуро посмотрела на сферу. Мрачная и безмолвная та стояла у нее на столе. Нам с лемом, видимо, придется покопаться в этой штуковине, когда все уляжется. Она ничего мне не говорит. Ну, тогда я починю какой-нибудь компьютер, потому что однажды пользовалась лемовым, съязвила Грейс. А Санти ей улыбнулась. Да, ты права. Но сфера это все, что у нас есть, и если мы ее не починим, так и будем сидеть в темноте. Она подняла глаза к разрушенному потолку где несколько лампочек продолжали доблестно светиться среди других разбитых. «В буквальном смысле...» Вошёл Минчу, поморщился, оценивая степень разрушения, как будто успел забыть о его масштабах. «Очень вас прошу, скажите мне хоть что-нибудь хорошее», — взмолился он. «Мы обнаружили Сэл, и она недалеко», — доложила Грейс. «Уже неплохо», — сказал Минчу. Завели Ома и выдвигаемся». А Санти кивнула Грейс. «Ты давай вперёд, мне кое-что нужно собрать», — сказала она. И Грейс зашагала к лестнице. «Нет, тебе лучше остаться здесь», — обратился к Асанти Минчу. Архив осквернен. «Тут должен остаться кто-то, кому мы доверяем». Асанти удержался от того, чтобы возразить. «Давай хотя бы снабжу вас кое-каким оборудованием». «Каким оборудованием?» Подозрительным тоном осведомился Минчу. Санти закатила глаза. «Ничего опасного. но Новыми серебряными распятиями. Ваш, небось, уже совсем почернели?» Она подошла к шкафчику, стоявшему рядом с письменным столом. Шкафчик уцелел, хотя и был не без повреждений. Одна стенка была разбита и обуглена. Осанти отперла верхний ящик, подергала за ручку. Ящик было не выдвинуть. Мешала вмятина сбоку. Вернулись Грейс и Лиам. Лицо Грейс напоминало грозовую тучу. «Грейс, поможешь открыть?» — попросила Асанти. Грейс подошла, положила одну руку на крышку шкафа, другую — на ручку. дернула на первый взгляд, легонько. Раздался скрежет металла, ящик открылся. Внутри лежали папки, сильно обгоревшие. «Как эти-то пострадали?» — вслух удивилась Осанти. Потом пошарила за папками, нашла шкатулку из резного вишневого дерева. Подняла глаза и увидела, что Минчу и Грейс песочат бедня А мальчик не заслужил. Он горюет, но не хочет этого показывать. Глупо, но по-человечески понятно. Асанти открыла шкатулку и правой рукой вытащила из нее четыре блестящих серебряных распятия. Одно осталось в шкатулке. Левой рукой Асанти извлекла серебряный ножичек, лежавший под цепочками. Размером он был как нож для вскрытия писем, но при этом очень острый. Она не знала, откуда он родом. Получила в наследство от Шеймаса еще до того, как кто-то ушёл на пенсию. Когда-то она держала ножик на столе, пытаясь таким образом спрятать на самом видном месте. Но от его близости сфера начинала вести себя странно. Можно сказать, сфера нервничала. Так что Асанти припрятала его вместе с запасным серебром. Норочкам она воспользовалась только один раз, во время одного из нападений на архив. В те несколько дней, когда Шеймас передавал дела Артура, и у них не хватало сотрудников, они тогда привезли книгу, которую нужно было запереть — Асанти положил ее в стопку, предназначенную для расстановки по полкам. Но когда команда вышла из архива, книга открылась и принялась читать сама себя глазами и губами, которые выросли из внутренней стороны переплета. По стенам поползла клейкая паутина, а Асанти не успела никого предупредить. Полезла искать подходящее серебро, и ей попался этот ножик. Она в тот раз очень обрадовалась, что шкафчик не получил повреждений, потому что паутина уже ползла по ее коже и свивала кокон. Но все же ей удалось вытащить ножик и, сделав несколько надрезов, вырваться на свободу. От прикосновения лезвия паутина скукоживалась, и Асанти рассекала ее волокна, пока не отыскала книгу. В ней так и кишели крошечные паучки. Закрыть книгу не удалось. Та запела громче прежнего, поэтому Асанти просто проткнула ножом страницы. Книга взорвалась. Асанти не хотелось бы снова испытать нечто подобное, особенно в нынешние ее годы. Нож прошёл сквозь книгу, а заодно пронзил и то, что лежало под ней. Два вида магии перемешались, уничтожив обе книги. Когда появились коллеги, они обнаружили оглушённую осанти посреди книжных ошметков. Им она сказала, книги взорвались при попытке их передвинуть, и ей поверили. Она часто задавала себе вопрос, почему не положил этот ножик, кстати, он не почернел, как обычное серебро, в архив вместе с остальными артефактами. Почему не отдала его Минчу после того, как между ними возникло взаимное доверие? Почему не предложила его Грейс? Себе она говорила, потому что не знала, как он устроен. Но сама-то понимала, что это всего лишь предлог. Ножичек был даром Шеймоса, и я не хотел с ним расставаться. А его ведь могли отобрать на том лишь основании, что это магический артефакт, который при себе хранить не положено. Но Сэл жива, а Шеймоса уже нет. Кроме того, другие его прощальные дары оказались отнюдь небезопасными. «Хватит с нее и воспоминаний». Асанти раздала всем членам отряда распятия на цепочках, а потом отвела Лема в сторонку. «Ты мне тоже будешь рассказывать, какой я эгоист?» Он выпятил грудь и вздернул подбородок. «Нет, полагаю, от этого у тебя и без меня уши вянут». Успокоила его Асанти. «Хочу вручить тебе эту безделушку». И она поддала ему ножичек лезвием вперед. Лем взял его, быстро глянув через плечо, не заметили ли Грейса Минчу, Заслонил его телом, а потом внимательно осмотрел. «Ассенти», — произнес он, и в его голосе зазвучали привычные язвительные нотки. «Ты что, прячешь магическое оружие? Правила этого не допускают». В «Трудную минуту, все средства хороши», — ответила она и улыбнулась. «Аккуратнее, он острый. ножный, как мне сказали, утеряны много лет назад. А теперь слушай. Я им пользовалась только один раз, и результат был неожиданный». Посоветовать, когда пустить его в ход, я тебе не могу, зато могу сказать, что сила в нем немерена. Ты бы еще мне огнемет дала, не объясняя, с какого конца он плюет с пламенем, сказала Лем, и державшая ножик рука слегка расслабилась. А почему ты дала его мне, а не Грейс. Тебя что больше, устроит ложь, в которой я выгляжу героем или правду, в которой все наоборот? Спросила Осанти. Лем честно подумал. Сперва ложь, а потом правда. Грейс и сама за себя постоит. Магия так на ее стороне. Это проклятие, но магии есть магия. В таких ситуациях она и помогает. А тебе нечему помогать. Лем нахмурился. В целом звучит убедительно. А правда? А Санти перестала улыбаться: Если я дам нож Грейс, Минчу все узнает и отберет его у меня. Он, скорее всего, заметит, если и я им воспользуюсь, сказал Лем. Он все замечает по ходу боя. Я готова пойти на такой риск. — ответила Асантия. — Ради Сэл, я в нее верю и хочу, чтобы ты верил тоже. Лем вытащил из рюкзака рубашку и, завернув в неё ножичек, положил в передний карман. — Вера, тебе пообещать не могу, Асантия. Это просто невозможно. Но я обещаю, если она еще жива, сделать все, что в моих силах. — Этого достаточно? — откликнулась Асантия. Слегка потянула его за распятие. — И это, пожалуйста, не снимай. — Да ни за что. А потом вдруг нагнулся и поцеловал ее в щеку. Спасибо, Сантя. Она накрыла место, поцелуя ладонью и уставилась на него. А ведь бывает на белом свете чудеса. Ты, Лиам, тому подтверждение? Лиам знал ножик этот своего рода испытания, но не знал, какое именно. Может, Асанти испытывает его? Скажет он Менчу или не скажет. Или это проверка на верность третьему отряду? Леам запросто может сообщить про ношу во второй отряд. Да и другие секреты Асанти их тоже заинтересуют. Может, испытание в том, воспользуется ли он магией в бою? Они неслись на такси по улицам города, и нож давил на Леама своей тяжестью. Странно было, что они едут только втроём. Уже странно. А ведь прошло всего несколько месяцев. В своё время магия затянула его в интернет, а эти люди его спасли. Грейс много десятков лет пролежала в ящике, и ее вызволили. Почему он отказывается признавать, что Сэл тоже можно спасти? Он знал ответ на этот вопрос. Как и Осаньте он чувствовал, когда врет самому себе, и какая правда скрыта под этой ложью. Когда Сэл переменилась, когда она стала рукой, он увидел в ее глазах выражение удовольствия и триумфа. То же выражение он видел раньше, когда они лежали вместе в постели. Это его и напугало. Сколько времени она была такой? Не столько Сэл, сколько демоном. Он вступал в близость с демоном? Спал с ним? Лем содрогнулся. А если он не в состоянии отличить демона от Сэл, нечего ему делать на этой работе. Предательство Сэл заставило его усомниться во всем, буквально во всем, что наполняло его собственную жизнь. И тут никакие похвалы Менчу не помогут. «Не помогут ни исповедь, ни пьяная драка в баре, ни компьютерная стрелялка, ни даже спарринг с Грейс. Он не может доверять никому из них». Грейс и Менчу еще раз проговаривали их план, а Лем смотрел в окно и думал про ношу в рюкзаке. Испытание. Но какого рода? Контора фирмы «Монро» находилась в довольно старом здании — Она была оборудована камерами наблюдения, но запиралась на старомодный засов. Менчу велела Леому взломать замок. И Лем взялся за дело. Пришлось отставить в сторону компьютер, принесенный, чтобы хакнуть код доступа, и пустить в дело не так уж часто пригождавшуюся отмычку. Вставив инструменты в замочную скважину, Лем еще раз подумал, что они зря теряют время. Одержимые относится к компетенции второго отряда. «Да и что Грейс может тут сделать? Не лупить же демона, сидящего в теле Отмычка сорвалась язычка, и Лям скрупулезно начал все заново. Думал, что Грейс потеряет терпение, но она ждала в некотором отдалении, чтобы не висеть у него над душой. Они с Менчо наблюдали, как он работает. Ещё попытка, замок щёлкнул, и они вошли внутрь. Первыми пострадали их уши. Казалось, что в конце коридора верещат сотни демонов. Ковер был липким от крови и сукровицы. «Господи!» — не сдержался Лиам. «Может, это не кровь все напомнил ему Минчу и побежал по коридору, Грейс следом за ним. А у закружилась голова. Он упал на колени. Рюкзак соскользнул с плеч. Внутренний голос орал «Хватит впадать в паранойю! Сейчас не дочувств! Делай свою работу!» «Нервный срыв можно оставить на потом. Сейчас нужно сражаться с демонами. И если один из них — его бывшая любовница, так тому и быть!» Его схватили чьи-то руки, маленькие, но сильные. Потянули за плечи. Грейс, Он ждал худшего, чем короткая пощечина. Голос ее звучал до странности мягко. «Идем. Знаю, как тебе больно, но, Сэл, нужна помощь. Можешь это сделать ради нее?» Леам безмолвно кивнул. Взял рюкзак и тоже побежал по коридору. В дальнем уголке мозга мелькнула мысль. Его джинсы перепачкались кровью, которая пропитала ковер. А на рюкзаке не пятнышко. Свет проходил сквозь сел, будто она была окном, и она чувствовала, как хватка руки ослабевает. Вскоре она поняла, почему. Рука выбирается из ее тела и переползает в то, которое лежит перед ними на полу. Кто знает, на что будет способен этот монстр, когда оживет. Одно рука дала понять абсолютно недвусмысленно. Перебравшись, она первым делом разорвет ее на клочки. Она безоружена, без товарищей, окружена демонами. Что она сможет сделать? Хватит уже мечтать, что появится Грейс. Мечтать лучше о чем-то другом. Впрочем, мечтать ей было не о чем. Было бы о чем, она бы ничего этого не допустила. Не позволила бы Перри еще в школе увлекаться разными странными хобби. Если бы рука не вселилась в Перри, Сэл не попал бы в третий отряд. Не сталкивалась бы со смертью на каждом шагу и не влипла бы в несчастливую любовную историю с одним из немногих своих друзей в этом чужом городе. Да, исцелять всегда тяжелее, чем предотвращать. Для этого и на прививки. Лучше ограда на вершине утеса, чем скорая у его подножия. Лучше презерватив, чем план Б. Она поняла, творящееся вокруг безумия заставляет ее прятаться в собственных мыслях, и приказала себе вернуться в реальный мир. Ей теперь было видно руку. Красный туман выползал через ее поры и впитывался в лежавшее перед ней тело. Глаза раскрылись. Багрово-алые. Осмотрелись, поймали ее взгляд. Осталось недолго. Грейс быстро оценила ситуацию. Помещение явно было слишком велико для того здания, в котором находилось. Портал, сооруженный из костей, мерцал и медленно расширялся. На полу распростерлось неподвижное тело руки, а вокруг столпились дюжины демонов. Почти все они были так поглощены зрелищем, что даже не заметили появление людей. В самой гуще демонов застыла Сел, и сквозь нее, освещая ее тело, струился демонический свет. Почти все демоны были размером с человека или поменьше. Грейс рассудила, что убивать их будет несложно, если только не навалятся все разом. С порталом пусть разбирается Менчу. Леому остается Сел. Демоны ее не заметили, но заметила Сел. Или то, что находилось у нее внутри. Взгляд ее переместился, поймал взгляд Грейс. В глазах плескались страх и отчаяние. Это были глаза Сел. Лиам тоже это заметил. «Она все еще здесь». Раздался рядом с Грейс его голос, севший от изумления. Менчун нахмурился его усы обвисли. «Лиам, помоги ей. Грейс, не подпускай к нам демонов. Нужно уничтожить портал». Они начали подбираться к нему вдоль стены, за спинами у демонов. Грейс шла, пригнувшись между демонами, готовая к тому, что ее заметят. Одна тощая голова с очень длинным клювом, а может быть и жалом, начала поворачиваться, когда Сэл вдруг закричала. «Вперед!» — скомандовала Грейс, и они рванулись вперед. Молодчина Сэл сумела отвлечь демонов. По крайней мере, Грейс надеялась, что кричала Сэл, чтобы их отвлечь. Сэл не хотелось порадоваться нескольким мгновениям свободы, а потом умереть. Если есть выбор, она побудется рукой еще немного. Но ну, как это устроить? Рука ослабела на протяжении всего этого дня. Почти все силы она потратила на то, чтобы сбежать с Кодекс Умбра. С определенного момента она подпитывала силы убитых сородичей, а не собственные. Сэл чувствовала, как демон измотан, как сильно ему хочется перебраться в новое тело и вобрать в себя его силу, раскрыть портал и впустить в мир новых демонов. Сэл чувствовала, что опять владеет своим телом, может удерживать взгляд на других вещах, например, на двери напротив портала, которая как раз открылась и впустила Лиама, Грейса и Менчу. Сэл посмотрела на них, поймала их взгляды и увидела, как изменились выражения их лиц. На лице Грэя читалось облегчение, на лице Лиама отчаяние, на лице Менчу решимость. Они осмотрелись и двинулись вперед. Рука выскальзывала из нее как будто уже просунула голову и плечи в родовые пути, а дальше уже пойдет как по маслу. «Не как по маслу!» – произнесла Сел с упорством. А потом рассмеялась. Она снова владела собственным разумом. Ей хотелось сосредоточить внимание демонов на себе, поэтому она закричала во все горло. И они с готовностью приблизились. Наступало время обеда. Несколько демонов, стоявших в задних рядах, Заметили Грейс, Лема и Менчу, Засуетились, но Менчу и Грейс успели добраться до портала. Прямо за спиной Сэл. Свет стал ярче. Портал почти полностью открылся. Рука почти выбралась из тела Сэл. Лем еще не видел, чтобы Грейс так доблестно сражалась с демонами. Ему даже захотелось отвлечься и понаблюдать, потому что работа была мастерская. Грейс схватила мелкого гуманоида с крокодилей головой за руку и лапу и размахивала им как оружием, рассекая круша демонов направо и налево колючками у него на спине. Минчу быстро осмотрел арку, дотронулся до руки Лиама. «Как будем ее разбирать?» – спросил он. «Нужно найти закладной камень», – сказала Лиам, обшаривая взглядом окровавленную конструкцию и выискивая кость, на которой она держалась. «Вот». Добавил он, указывая на грудную клетку наверху. «Руши это, а я пошел помогать Сэл!» Он понятия не имел, что будет делать дальше. Ничто не удерживало Сэл. Ничто, что можно было бы сломать. Никакие магические щупальца. Раздался хруст. Над головой Лема пролетел демон-крокодил. Врезался в грудную клетку на вершине арки. Кости треснули и обрушились. Портал потух. Свет погас. Сэл покачнулась, упал на колени. Лиам бросился к ней, положил руку ей на плечо. «Все хорошо, мы его закрыли», — сказал он. «Мне да хорошо еще, как до небес», — ответила она. Он вылез. Лиам моргнул. «Ты о чем?» Все уцелевшие демоны стояли неподвижно и таращились на них. Даже перестали кидаться на Грейс, который, впрочем, не перестал кидаться на них. «Рука, она уже не во мне» пояснила Сэл, глядя на залитый кровью ковер. «Это же хорошо, да?» Она подняла дрожащую руку, грязную и исцарапанную, и указала на лежавшее перед ней создание. Оно зашевелилось. Демоны таращились не на них. Они таращились на тело на полу. Лиам зря думал, что оно мертво. Оно живое, одушевленное. Оно поднимается. «Вот это очень плохо». Рука вошла в новое тело. Тут Лем увидел всю правду. Увидел истинную Сэл. Она не виновата в своей одержимости. И все это время постоянно боролась. Ей он может доверять. Вот она испытание. Если это вообще было испытанием. Он достал из рюкзака нож. Рука поднялась на ноги. Опробовала свои новые конечности. Глаза все еще горели от ненависти. Она долго рассматривала, какую бойню устроил третий отряд. Потом взгляд ее сосредоточился на Сэл. «Мой сосуд!» Произнес демон голосом настолько низким, что он завибрировал у лиама в груди. «Мой час настал!» Леом вложил ножик в руку Сел. Санти, сказал он. «На что он способен, не знаю, но ты наверняка сообразишь». Глаза их встретились, а потом она посмотрела на нож. Улыбнулась. «Порядок, Леом». Рука подняла кулак, разжала его будто распустился очень колючий и очень ядовитый цветок. Клешни сочились ядом. Лиам криком предупредил Грейс и Минчу. сел внезапно поднялась. Погрузила нож руки в брюхо, распорола его до груди. «Не твой сегодня день, дубина!» — выкрикнула она. Обычно в такие моменты глаза у демона расширяются, и он либо ссыхается, либо окатывает людей фонтаном крови и гноя. Лиам не раз видел, как умирают демоны и знал, чего ждать. Однако он не ждал взрыва. Сэл открыла глаза. Перед ней лежала оторванная рука демона. И Сэл скривилась и оттолкнула эту гадость подальше. Она вся была в демоновой крови. В теле ныла каждая косточка. В голове звучали вопли, а в них ярость, какой она никогда не слышала и не ощущала. Никаких слов, одни эмоции. сработала По большому счету, Ей удалось умертвить новое тело руки, и та, видимо, вернулась в нее, Но пока она собой управляла. Видимо, рука ослабла. Вот и отлично. Сквозь вопли она слышала, как Грейс приканчивает оставшихся демонов. Похоже, некоторые успели сбежать, других, когда она пронзила руку, накрыла взрывной волной. Что до самой Сэл. То, если не считать нескольких синяков, она впечатала стену. Её почти не задело. Нож, перекрученный и почерневший, так и остался у нее в руке. А «Кодекс Умбра», книга, за которую они столько раз едва не заплатили жизнью, лежал в сторонке и горел жарким бледным пламенем. «Нужно бы его упаковать», — подумала Сэл. «А так Асанти нам голову оторвёт». Прорываясь сквозь хаотическое нагромождение демонов, к ней мчался Лиам. «Сэл, ты в порядке?» Она кивнула и бросила черный покорёженный нож на «Кодекс Умбра». Все испорченные магические артефакты проще сложить в одну кучу. Мы его остановили. И этот козлина мёртв. Вон сколько тут мяса навалено. Лем ухмыльнулся. сел покачала головой. К ней спешил Минчу. «Он все еще здесь», — сказала она. «Снова во мне». Она попыталась указать на тело, а потом сообразила, что лежит среди его кусков. Минчу кивнул. «Меньше из двух зов». Сказал он и протянул руку, помочь ей подняться. «Вместе мы с этим разберемся, Сэл. Пошли. Нужно отвезти тебя в безопасное место». Сэл подняла на него глаза. «Безопасное? В каком смысле?» Губы Менчу вытянулись в прямую линию. «Идем», — повторил он. Они уже были у самой двери, когда та вдруг распахнулась. Внутрь влетели бойцы первого отряда и наставили на Сэл винтовки и копья. Впереди стояли две знакомых фигуры — Отлично сработано, похвалил Леденец. Мы ее забираем, добавил Тинучка. Конец 13 эпизода. Читала Алычошек. Vaša cinta mnie nie wysiada i prawie Padni padna nowa, ta was trezm